Глава 27. Кристина спрашивает даму разум, наделил ли Бог женский ум способностью познавать высокие науки, а дама разум отвечает ей. Выслушав эти истории, я ответила говорившей мне даме. «Несомненно, госпожа, Бог наделил невероятной силой тех женщин, о которых вы мне рассказали. Но прошу вас, поведайте мне еще» желал ли Господь, который столь богато одарил женский пол, наделить некоторых из них добродетелью, высоким умом и глубокими познаниями, и способен ли их разум на это? Я очень хотела бы узнать правду, поскольку мужчины настаивают на том, что разум женщин ограничен. Дама разум ответила. «Дочь моя, из всего, что я рассказывала тебе ранее, ты должна понять, что такое мнение противоположно истине». Чтобы доказать тебе это, приведу пример. Я вновь повторю тебе, и не сомневайся в этом. Если бы был обычай отдавать маленьких девочек в школу и обучать их там наукам, как это делают с мальчиками, то они бы выучились и в совершенстве овладели тонкостями всех искусств и наук, как и дети мужского пола. И даже наоборот, как я уже упоминала, находились и прежде такие умные женщины. Поскольку женские тела более хрупкие, более слабые и способны на гораздо меньшее, чем мужские, потому-то их разум и способен более свободно и плодотворно работать над тем, чему женщины себя посвящают. Госпожа, что вы говорите? При всем уважении объяснитесь, прошу вас. Совершенно точно мужчины никогда не признали бы справедливость этого утверждения, которое, как можно видеть, не подтверждено поскольку они бы сказали, что мужчины знают намного больше, чем женщины, и это повсеместно известно. Дама ответила, «Знаешь ли ты, почему женщины знают меньше?» «Госпожа, нет, не знаю, расскажите мне». Без сомнения, женщины не располагают знанием о таком количестве разнообразных вещей, потому что остаются дома и занимаются все свое время делами по хозяйству. «Ведь для любого разумного существа нет ничего более познавательного, чем разнообразие опыта». «Моя госпожа, если у женщин есть разум, способный мыслить и учиться, как и у мужчин, то почему же им не учиться больше?» Дама разум ответила. «Поскольку, дочь моя, для общества не обязательно, чтобы женщины занимались мужскими делами, как я уже тебе говорила до этого». Достаточно того, чтобы они исполняли возложенные на них обязанности. Если основывать наши суждения на опыте, мы видим, что женщины знают меньше мужчин, и потому кажется, будто бы их разум слабее. Взгляни на сельских жителей равнин или горных склонов. Среди них ты найдешь таких, что своей простотой напоминают диких зверей. Тем не менее, природа, без сомнений, наделила их теми же физическими и умственными способностями, как и у мудрейших и ученейших мужей в столицах и крупных городах. Ведь все это происходит из-за недостатка образованности. Хотя, как я уже говорила, некоторых мужчин и женщин отличает от других более совершенный ум. Я расскажу тебе о женщинах, наделенных глубокими познаниями и большим умом а также и о том, что разум женщин схож с мужским.